Глава 16: Лавр Яров. «Мне кажется, что я провалился куда-то в безвременье. Туда, где я был еще счастливым человеком. Туда, где я еще был человеком. Квартира, кажется, пропиталась запахом ванили. И сегодня чего-то ее аромат не вызывает у меня рвотных спазмов. Наоборот, рот наполняется сладостью, как в детстве» солнечной крошечной бабушкиной кухне. Нет давно бабушки, нет Лизы, души, дочери, которую я так ждал. Нет у меня ничего. И, наверное, уже не будет. Осталась внутри пустота и злость, а еще будущая женщиной, которая станет самым успешным моим бизнес-проектом. Родит наследника не очень желанного, и воспитает его с детства мажором и слюнтейским подонком. И это будет наследник не мой А я не буду вмешиваться, потому что детей нужно рожать от того, кого любишь. Не для имперских амбиций моего будущего тестя, а для понимания того, что продолжишься. И я этого совсем не хочу. Плодить несчастных пустых людей – преступление. «Тапочки там на полочке возьмите и идите за мной», — приказывает плюшка. Сейчас она не выглядит валькирией, и улыбка на ее лице уставшая и мягкая. Зато мелкая засранка, трущаяся возле меня, как репей, пыхтит сердито. «Глаз вас не спущу», — шипит девочка, — «а я все не могу понять, кого она мне напоминает». Два пальчика расставляет рогаткой и показывает сначала на свои вредные глазюки, потом на мои. Надо же! — Эта мама у меня добрая, тащит в дом всякую шушеру, а я не такая, учтите, могу и нападать. — Она точно не такая. Она взяла характер явно не от матушки Рохли. Интересно знать, кто же все-таки осчастливил эту задастую, позарился же кто-то. Хотя, что это я? Гоню прочь воспоминания, от которых начинают оживать все мои темные начала. «Чай будете? У меня безы осталось!» — кричит из недр квартиры Варвара. И мне от чего то на душе становится легко, и это пугает страшно. Иду на зов. На ходу превращаясь в себя, нельзя впускать в душу даже кроху света. Я не могу никому позволить снова меня сломать. Ты меня, что ли, чай с плюшками пригласила гонять? Давай грёбаный лед, я не люблю сладкое. Рычу, стараясь не смотреть в медовые глаза, которые сейчас полны обиды. Да и хер с ней. Что мне с того, что обо мне думает она и соплячка, прилипшая ко мне словно банный лист? Вот, держите. Пять минут не дольше, чтобы не застудить. Потом проваливайте. Ощетинивается иглами варя. Дурацкое имя. И щеки у нее дурацкие, и нос, и губы проклятые, малиновые. Это что? Смотрю на пакет в ее руке, покрытый инием. А карочок куриный, замороженный. Смотрит на меня, как на дурачка. Он небольшой, удобно прикладывать. «Ты хочешь, чтобы я приложил куриную конечность к лицу?» «А что такого? Мясо свежее, я на суп купила. Корюшка любит с клёцками. Тоже лед же. Но нет у меня воды замороженной, уж простите». «С клёцками?» Рот наполняется слюной. И я буквально физически чувствую вкус грёбаного супа, давно забытый. «Надо бежать отсюда!» Эта квартира, как бункер из хоррора, в котором оживает все самое страшное, пробуждающее во мне умершую давно душу. А это не нужно. И отвратительно опасно. Неужто ты кормишь ребенка этой дрянью? Что ты за мать такая? Так, все. Бухтит чертова дитя тьмы, выхватывая из моих пальцев чертов пакет, от которого у меня жжет руку. Сами вы дрянь, ясно? «Нет, мам, ты терпеть это сколько будешь? Бармаглот этот совсем оборзел, а ты его еще к нам привела. У меня самая лучшая мама, понял ты? А если тебе что-то не нравится, дверь там. Катись колбаской!» «Кира!» — вздыхает плюшка, глядя на разошедшуюся дочь. А девчонка молодец, вырастет боевой. «Красивая малышка, красивая и очень похожая на...» «А чего?» Пусть проваливает. То ему не то, это не это. Ой, только не надо мне задвигать про то, как надо со взрослыми быть вежливой. Я и так это знаю. Просто некоторым взрослым хочется корону на их башке поправить лопатой. Это чьи кубки? Спрашиваю я, рассматривая выставленные вряд на полочке золотистые награды. Ситуация начинает забавлять. Девчонка нравится нравится как то совершенно сверхъестественно будто я ее знаю всю жизнь а что их тоже сопрете кира иди к себе пожалуйста и вам пора моя дочь права я зря вас пригласила в дом точно зря вампир он теперь не отвяжемся из прихожей пышет огнем корюшка так кажется ее зовет варвара еще раз явится Связка чеснока его поле забьет. Я и скажу. Тут еще и поле есть. Поле у нас кто? У вас никто. Кира. Пышка хмурится, но в глазах ее пляшут к черти. Я корочок отдайте. На суп пригласишь? Господи, что я несу? Какого хера происходит вообще? Обрыбитесь. Суп не для вашей гурманской персоны мой. Кстати, я бы хотела обсудить детали и концепт торта. Завтра приеду. Нет. Она взвизгивает, аж подскакивает на месте. Где-то на нейтральной территории. С вашей... невестой. Не с вами. Тебе не понравится. Ухмыляюсь я, поднимаясь с идиотской табуретки, похожей на дыбу. Моя дорогая невеста гораздо менее куртуазна, чем я. И не разговаривая долго с челядью. Детка, привыкай, это твой мир. Вы будете прекрасной парой, кривит губа эта дура. Сука, еще немного и у меня лопнут трусы, а потом... Мерзавец и стерва, а теперь валите в свой мир и дорогу сюда забудьте. Не могу, дорогуша. Я должен забрать у тебя то, что мое по праву. И я заколебу тебя, но возьму из измором. Сама отдашь. Умолять будешь, чтобы взял. Как тогда, помнишь? Вон пошел, не отдам. Для этого тебе придется меня убить. Ее щеки пылают, и губы эти... Сахарные губки, которыми она тогда... Сука, сейчас у меня невризма порвется. И я благодарен ей за то, что она замахивается на меня ледяным окорочком. Иначе я бы не ушел. Благодарен, блядь. Надо спасаться бегством. Ты сама напросилась. Скалюсь, отступая, как швед под натиском непреодолимой и непоколебимой силы. Бросаю на тумбочку в прихожей пачку денег. Я не люблю быть должным никому, особенно толстой бабе, оседлавшей метлу. Не вернусь сюда. Ни за что и никогда. Потому что...